Глава 49. Молча поев, Томас отправился в составе группы «Б» на север, через перевал к убежищу. Странно было присоединиться к девушкам после такого теплого приема. Зато теперь они вели себя совершенно спокойно и Томаса воспринимали как... как одну из своих. Впрочем, он еще не до конца доверял им и шел слегка отстав. Ближе к хвосту группы. Что делать? Искать Минхо, Ньюта и остальных, если Гарриет позволит уйти? Отчаянно хотелось вернуться к друзьям, к Брэнде. Однако время на исходе. Еды и воды нет, и в одиночку ему не справиться. Остается надеяться, что ребята сами найдут убежище. Так и шел Томас с группой «Б» но чуть на расстоянии. минуло пара часов, Томас ничего не замечал, кроме голых скал и хруста песка с камнем под ногами, довольный, что снова может идти. Скоро время истечет, и кто знает, какое препятствие еще впереди, или что девушки приготовили для него. Он все думал о снах, но никак не мог сопоставить отдельные кусочки головоломки. Гарриет чуть пропустила колонну вперед, пока не поравнялась с Томасом. «Прости за мешок и за то, что волокли тебя по земле!» — извинилась она. Лицо девушки Томас в темноте не видел, зато представил усмешку на губах. «А, какие проблемы! Приятно расслабиться хоть ненадолго!» «Надо подыграть!» проявить чувство юмора, ничего другого пока не остается, даже если нельзя доверять девушкам полностью. Гарриет рассмеялась, и Томас позволил себе немного расслабиться. Ну, в общем, убить тебя велел чувак из порока, Тереза помешалась на этой идее, будто сама придумала лишить тебя жизни. Как не тошно было, Томас не собирался упускать шанс узнать побольше о происходящем. «Чувак типа крысы? В белом костюме?» «Точно?» — без колебаний ответила Гарриет. «Он и к вам явился?» Томас кивнул. «А что? Что конкретно он велел делать?» «Мы шли по туннелям, потому в пустыне вас и не видели. Первый приказ был странный — устроить вам с Терезой встречу. Ну, там, на южной окраине города, помнишь?» Сердце Томаса ушло в пятки. «Тереза и тогда работала с группой «Б». Да, помню. Ты поди и сам обо всем догадался. Встреча подставная. Чтобы дать тебе ложную гарантию. Тереза рассказала, типа ее... Зомбировали и заставили поцеловать тебя. Это правда?» Остановившись, Томас упер руки в колени. Стало трудно дышать. «Вот оно. Больше нет сомнений». Тереза обернулась против него. Если вообще когда-нибудь была за него. «Понимаю. Фигово тебе!» — тихо произнесла Гарриет. «Вы были близки!» Разогнувшись, Томас медленно и глубоко вздохнул. «Я просто думал все иначе. Думал, Терезу заставляют идти против нас. Но что она сумела вырваться из-под контроля порока, поцеловать меня Гарриет положила руку ему на плечо. «Тереза вернулась и давай трещать! какой ты чудовище и как дурно с ней обошелся! Правда, как именно молчала! Если честно, ее описанием ты нисколько не соответствуешь! Ты другой! Потому, наверное, мы и сохранили тебе жизнь!» Закрыв глаза, Томас попробовал унять сердцебиение. Затем отмахнулся от печальных мыслей и пошел дальше. «Давай, расскажи остальное!» Гарриет снова поравнялась с Томасом. «Было велено перехватить тебя в пустыне и унести от группы А в мешке. Так мы и поступили. Потом, короче, большой день, когда тебя надлежало убить. Назначено послезавтра. На северном склоне есть комната. Прямо в скале. Она особая, там тебе и велено казнить». Томас чуть вновь не остановился. «Особая комната? Как она выглядит?» «Понятия не имею. Чувак в белом сказал. Увидите, сразу узнаете». Помолчав, Гарриет щелкнула пальцами. «Догадалась о чем-то. Туда и ходила Тереза. Зачем? Далеко еще идти?» «Если честно, не знаю». Оба замолчали и продолжили путь в тишине. времени Миновало больше, чем Томас рассчитывал. В середине второй ночи в голове колонны раздались крики, возвещающие о конце перевала, и Томас подбежал к краю скальной гряды. Нестерпимо хотелось увидеть, что лежит по ту сторону. Так или иначе, там решится его судьба. Девушки сгрудились на широкой косе битого камня, веером отходящего от узкого перевала и круто сбегающей вниз. Луна в третьей четверти висела над плоской долиной, зловещей в темно-пурпурном свете. На многие мили вперед простиралась мертвая земля. На ней не росло ничего. Ну и где убежище, до которого по всем прикидкам осталось несколько миль? Может, его просто, незаметно отсюда? Томас не видел, кто это сказал, но чувствовал, как и вся группа, то же самое. Они цеплялись за надежду. «Может быть», — оптимистично ответила Гарриет, — «поищем вход в туннель?» «Сколько еще топать, как думаешь?» — спросила Соня. «Не больше десяти миль. Если учесть, откуда мы начали и сколько сказал пройти тот чувак. Миль семь-восемь. Хотя я думала, придем сюда и упремся в большой красивый дом со смайликом на стене». Томас... Без устали вглядывался в темноту, но видел лишь чёрное поле, простирающееся до самого горизонта под звёздным пологом. И нигде ни следа Терезы. — Короче, — объявила Соня, — выбор не ахти, идём дальше на север. Могли бы и догадаться, что лёгкого пути не будет. К рассвету, наверное, спустимся с гор и отоспимся у подножья. Остальные согласны с ней уже направились к едва заметной козьей тропке когда томас спросил где Тереза гарит посмотрела на него омываемая бледным светом луны сейчас меня это мало волнует раз она такая взрослая девочка что убегает не получив желаемого то значит перебесится и нас догонит пошли и они начали спуск по крутому усыпанному каменным крошевым склону Томас то и дело невольно озирался, даже будучи в сильном смятении, он все еще хотел увидеть Терезу. Не заметив ничего, кроме смутных теней да отблесков лунного света, Томас чуть ли не с облегчением шел вниз. Группа смещалась то вправо, то влево по тропке, а Томас вновь подивился, как пуст и спокоен его разум. Парень не думал, где его друзья и какие опасности ждут впереди. Час спустя, когда ноги уже начали гореть от непривычного способа ходьбы, группа наткнулась на рощу мертвых древесных стволов, торчащих из камня. Похоже, некогда на них извергался сильный водопад, последняя капля которого давно высохла. Томас, шедший последним, как раз достиг края рощицы, когда кто-то позвал его по имени. От испуга он чуть не споткнулся. Из-за туго переплетенных белых стволов вышла Тереза. В правой руке копье, лицо скрыто тенью. Другие девушки, должно быть, ничего не услышали, поскольку продолжали спускаться, не оборачиваясь. «Тереза?» — прошептал Томас. «Как?» Он запнулся, не находя слов. «Том, надо поговорить», — произнесла она тоном той девушки, которую, как казалось, он знал. «О них не беспокойся, просто иди за мной». Она кивнула на рощу. Обернувшись в сторону группы «Б», Томас снова посмотрел на Терезу. «Может, стоит...» «Иди за мной, притворство окончено». Не говоря больше ни слова, она развернулась и вошла в безжизненный лесок. Целых две секунды Томас не мог решиться, разум его выворачивался наизнанку, а чутье предупреждало об опасности. И все же он последовал за ней. Глава 50. Деревья, может, и умерли но их ветви довольно живо цеплялись за одежду и царапали кожу. Стволы светились белым, лужицы и ручейки теней на земле придавали им особенно зловещий вид. Тереза молча шла вперед, поднимаясь вверх по склону, будто привидение. «Куда мы?» — спросил Томас. «Думаешь, я поверю, будто ты притворялась? Почему не оставила игру, когда меня решили не убивать?» Ответ показался очень странным. Едва обернувшись не сбавляя темпа, она произнесла, «Вы прихватили с собой Эриса?» Томас, ошеломлённый, остановился. «Эрис? Как ты про него узнала? Он здесь при чём?» С недаемой любопытством и в то же время, охваченный страхом услышать ответ, Томас поспешил нагнать Терезу. Ответила девушка не сразу. Продираясь сквозь особенно густые заросли, она отпустила тугую ветку, так что та пружинисто врезала ему по физиономии, и только потом остановилась точно под столбиком лунного света. Грустно посмотрев на Томаса, с напряжением в голосе Тереза проговорила, «Я, представь себе, очень хорошо знаю Эриса, куда лучше, чем тебе хотелось бы». Он не только занимал важное место в моей жизни до лабиринта. У нас с ним, как и с тобой, телепатическая связь. Даже из глейда я постоянно общалась с ним. Рано или поздно нас с Эрисом опять свели бы. Томас не знал, что и сказать. Тереза, наверное, шутит. Так неожиданно ее заявление. Порог сделал еще один финт. Сложив руки на груди, Тереза смотрела на Томаса, казалась очень довольная произведенным впечатлением. — Ты лжешь, — произнес он наконец. — Постоянно лжешь. Я не понимаю, зачем и что должно произойти, но... — О, брось, Том! Как можно быть таким глупым? Ты столько всего пережил, но продолжаешь удивляться. Наши с тобой отношения — часть теста, и вот он завершён Мы с Эрисом выполним возложенную на нас задачу, и жизнь пойдет своим чередом. Главное — порог, пойми. О чем ты? У Томаса внутри образовалась жуткая пустота. Позади треснула ветка, и Тереза глянула Томасу за спину. Собрав волю в кулак, он заставил себя не оборачиваться и не смотреть, кто крадется сквозь рощу. «Том, у тебя за спиной Эрис с очень большим ножом. Дернешься, перережет тебе глотку. Ты отправишься с нами и сделаешь все, что скажем. Усек!» Томас посмотрел на Терезу в надежде, что по выражению лица она поймет, насколько он зол. Еще никогда в жизни, сколько себя помнил, Томас не испытывал столь праведного гнева. «Эрис, поздоровайся!» — сказала Тереза, и, о, ужас, улыбнулась. — Привет, Томми, — произнес новенький. — Точно, Эрис, только голос стал жестче. — Так волнительно снова встретить тебя. Острие ножа уперлось в спину. Томас молчал. — Ну, — заметила Тереза, — хотя бы сейчас ты ведешь себя по-взрослому. Иди за мной мы почти на месте». «Куда?» — с ноткой стали в голосе спросил Томас. «Скоро узнаешь». Развернувшись и опираясь на копье, как на посох, Тереза пошла через заросли. Томас поспешил следом, не дожидаясь удара в спину. Лунный свет едва проникал сквозь густеющие кроны. Тьма давила, высасывая жизнь из души. Вот и дошли до пещеры. Мертвая роща, этот своеобразный барьер, закончилась неожиданно. Раз, и Томас уже в окружении высоких стен узкого прохода. В конце сиял тускло-зеленым прямоугольником проем. Тереза, похожая на зомби, отступила чуть в сторону, давая пройти им с Эрисом. Эрис вышел вперед, направив, словно пистолет, но Томасу в грудь и встал напротив Терезы спиной к стене. Таким образом Томас оказался между ними, людьми, которым он, полагаясь на чутье, всегда верил. До сего момента. «Ну вот мы и пришли», — объявила Тереза, глядя на Эриса. Но тот не сводил глаз с Томаса. «Да, пришли», — а он и правда уболтал остальных пощадить его? Типа сверхпсихолог? Угу, договорился с девками, нам же проще. Снисходительно посмотрев на Томаса, Тереза приблизилась к Эрису, привстав на носочки, чмокнула в щеку и улыбнулась. Наконец-то мы снова вместе, я так рада! Эрис улыбнулся и, взглядом предупредив Томаса, чтобы не рыпался, поцеловал Терезу в губы. Отвернувшись, Томас закрыл глаза. Мольбы о доверии, горячий шепот с просьбой держаться и все ради того, чтобы заманить в эту пещеру, без лишних трудов подвести к решающему моменту, исполнить зловещий план порока. «Кончайте уже!» — сказал наконец Томас, не поднимая век. Он не хотел видеть, чем занимаются Тереза и Эрис, не хотел знать, почему стало так тихо. Лишь бы они поскорее закончили. Хватит. Не услышав ответа, Томас открыл глаза. Парочка шепталась, перемежая слова поцелуями. И в желудке будто разлилась горящая нефть. Он снова отвернулся и посмотрел на источник странного свечения. В стене пещеры пульсировал прямоугольник бледно-зеленого света, высотой в рост человека, фута четыре в ширину. По матовой поверхности этой мрачной двери в бездну, полную чего-то светящегося, опасного, может даже радиоактивного, скользили тени. Заметив краем глаза, что парочка закончила миловаться, и Тереза отошла от Эриса, Томас обернулся понадеявшись, что она видит по глазам, какую боль причинила. «Том, если тебе станет легче, мне правда очень жаль, что я сделала тебе больно. В лабиринте я действовала по необходимости. Дружба с вами казалась лучшим способом добыть воспоминания и код для побега. В пустыне выбора тоже немного. От нас требовалось провести тебя в эту пещеру, и все, тест пройден». «Либо ты, либо мы!» Когда Тереза замолчала, Томас уловил странный блеск в ее глазах. «Эрис, мой лучший друг, Том!» Спокойно, обыденно сообщила Тереза. И тут Томас не выдержал. «Мне всё равно!» Прокричал он, прекрасно сознавая, что лжет. «Кстати, если тебе не плевать на меня, то поймешь...» Почему я делаю все возможное, чтобы спасти Эриса? Ты бы сделал для меня то же самое? Невероятно, какой далекой стала девушка, которую он считал некогда ближайшим другом. Ведь в воспоминаниях Томас всегда видел себя и ее вдвоем, вместе. В чем дело? Ты пробуешь все доступные способы, чтобы причинить мне боль? Лучше захлопни свою пасть и делай то, зачем пришла сюда». Выплеснув ярость, Томас с трудом отдышался. Сердце так бухало в груди, что казалось, вот-вот остановится. «Отлично, Эрис, открываем дверь, Томасу пора».